Афрани нисколько не был озадачен таким сообщением даже после того, как Пилат попросил принять меры по недопущению убийства Иуды. Дело в том, что такая иносказательность прокуратора означала совершенно обратное действие для Афрания. После разговора с прокуратором начальник тайной службы переоделся в темный поношенный хитон и направился к выходу из города. Там он сел на мула и поехал в старую часть города. На одной из улиц подъехал к греческой лавке, в которой торговали коврами, зашел во двор и направился к дому. В доме начальник тайной службы встретился с красивой гречанкой по имени Низа. Говорили они между собой на греческом языке. Через несколько минут Афраний вышел из дома и опять уехал на муля. Вскоре в одной из таверн он встретился с двумя мужчинами. Когда Афраний уехал, из дома вышла нарядно одетая низа и быстро направилась в новую часть города. В это время Иуда приближался к дворцу первосвященника. Довольный полученными деньгами, Иуда вышел из дворца, начинало темнеть. Он, не торопясь, пошел по улице. Впереди шла женщина. Приблизившись к ней, Иуда к своему радостному удивлению узнал низу, любви которой безуспешно добивался последнее время. Знакомство между ними произошло по указанию Афрания. Иуда предложил Низе пойти к ней домой. К себе он ее не приглашал, так как жила своего родственника, державшего миняльную лавку. Низа отказалась и продолжала свой путь, но Иуда не отставал. Он настаивал на встрече с ней. Низа сказала, что в этот прекрасный вечер она идет за город в Гефсиманский сад послушать пение соловьев. Иуда, сгорая от желания быть низой, попросил разрешения сопровождать ее. Женщина согласилась, но предложила идти в Гефсиманский сад каждому отдельно и встретиться возле масляничного заброшенного имения. Наступила ночь. В городе зажглись огни. Иуда торопился к месту встречи с прекрасной низой. Когда он подошел к указанному умению, то ее там не оказалось. К нему подошли двое мужчин. Один из них спросил, получил ли он деньги. После этого вопроса Иуда понял, что попал в ловушку, и по всей вероятности, благодаря Низе. Для сохранения своей жизни он предложил мужчинам 30 тетрадрахом Один из них выхватил из руки Уды кошель с деньгами, а другой ударил его ножом. И Уда упал. После этого появился третий мужчина в темном поношенном хитоне. Он вложил записку с уже известными словами о возврате проклятых денег в кошель. Записка предназначалась первосвященнику. читатели уже, вероятно, понятно, кто и как организовал убийство Иуды. Однако зачем оно потребовалось Понтию Пилату, неизвестно. После описанных событий начальник тайной службы пришел к прокуратору и доложил, что, к сожалению, не смог предотвратить убийство Иуды. Пилат поинтересовался, схвачены ли убийцы Иуды. Афрани ответил, что они не найдены, и вообще это дело весьма сложное. Раздумывая, Пилат сказал, что Иуда, возможно, покончил жизнь самоубийством. Афраний ответил, что никогда не исключал такой печальной возможности. Пилат попросил Афрания пригласить к нему некоего Ливия Матвея, дожидавшегося у дверей. Ничего не зная о случившемся с Иудой, Ливий Матвей сказал прокуратору, что уже украл нож в хлебной лавке